«Глава седьмая». да крякнул в телефон Степан после того, как выслушал мой рассказ. «Сначала Эдуард показался мне таким же ненормальным, как его жена», — призналась я. «Но потом впечатление поменялось, потому что грябов попросил, пожалуйста, пообещай Ире, я непременно попрошу мужа разобраться в ситуации, а потом через недельку успокой ее, Ириша нет повода нервничать, Анастасия и шофер погибли в банальном ДТП». «Мы все узнали, Николаева сломала в детстве руку. У нее была такая же травма, как и у Насти. И она успокоится». Я ответила ему, «Я уверена, что у Анастасии нет в живых, но врать Иринистану». «И какова была реакция Эдуарда на твое заявление?» — поинтересовался муж. Я стащила со спинки дивана плед и закуталась в него. Он повел себя адекватно, сказал, что не надеялся на другой ответ. Потом объяснил, что любит жену, беспокоятся о ней, А после того, как Ирина повстречалась с ольга Николаевой, она стала очень невнимательной. Попадает в патовые ситуации. Эдуарду понятно. Все, что происходит с женой, результат ее мыслей о воскрешении Анастасии. «Погоди, у меня другой звонок. Я очень его жду. Сейчас сделаю конференцию. Слушай, тихо». «Хорошо», — согласился Степа. Я переключилась на новый вызов. «Вилка!» — закричал веселый голос. — У меня шесть пропущенных вызовов от тебя. Извини, я тухла на свещании, звук у телефона отключила. Что случилось? — Привет, Ксюшек, — обрадовалась я. — Все отлично. У меня просьба. Дай мне мобильный телефон Антонины Колывановой. Она вроде секретарь генерального в вашем страусе. Ответом послужило молчание. — а у ты здесь? — осведомилась я. — Или связь отключилась? — Да, Антонина сидела в приемную у генерального сказала Ксюша. Меня кольнуло беспокойство. «Сидела? Теперь она в другом месте работает?» «Зачем тебе Тоня?» Задала свой вопрос Ксюне. «Вы с ней в каких отношениях?» «Учились в одном классе?» Объяснила я. «Потом не виделись. Я понятия не имела, что Колыванова работает в Страусе. Мне надо с ней побеседовать. Ксю почему-то употребила глагол «сидеть» в прошедшем времени. С Антониной произошло что-то плохое?» «Ну да» вздохнула приятельница. Она умерла. «Как?» — ахнула я. Послушался звук шагов, потом снова голос Ксюши. «Я вышла на улицу, ты меня на первом этаже поймала. Я забирала кое-что на общий ресепшн. Ты же знаешь о хобби нашего коммерческого директора, а?» «Если имеешь в виду его любовь к полным брюнеткам, то да», — ответила я. «Фёдор спал с Тони» продолжала Ксения. «Потом она ему надоела, он положил глаз на другую. Но Федя не гад, он своих, о Боже всегда хорошо пристраивает». Антонина работала на общий ресепшн, а он ее устроил помощницей генерального. Там оклад намного выше, статус вообще эксклюзивный. Тоня ухватилась за такую возможность, пахала без отдыха. Некоторое время назад у нее сломалась машина. Ехать на метро, а потом в автобусе домой она не хотела и попросила Романа, шофера, Виктора Михайловича, ее до дома подбросить. Знала, что водитель в соседнем с ней доме живет. Рома ее послал. Он проталкивал на место секретаря свою жену. Да, Федор ему кислород перекрыл. Пришлось Тоне городским транспортом воспользоваться. Ну и сейчас пришлю тебе видео. Посмотришь, позвони. Через секунду мне на WhatsApp прилетело кино. Я мигом переслала его мужу и уставилась на экран. «Антонина умерла. Ксения прислала запись. Давай вместе посмотрим. Пересылаю тебе видео», объяснила я Стёпе и нажала на экран. «Новость часа!» — закричал противный женский голос. Я вздрогнула и тут же увидела блондинку, которая бесновалась в студии. «Виктор, расскажите нам, что произошло?» Экран разделился пополам. В левой части появилось изображение лохматого парня, который затарахтил, как отбойный молоток. Я стоял на остановке, ждал маршрутку. Неподалеку топталась хорошо одетая женщина. Думал, чего она тут делает? Села бы в такси. И тут подъехал микроавтобус. Дамочка бегом к нему, а у двери давка. Все хотели влезть, люди в очереди орали. Маршрутка уехала, и тут крик. Я вам видео отправил. Лариса, покажите. Старался ради наших любимых зрителей. Да был эксклюзив. Я мегапрофессионал, у меня всегда камера наготове. Экран снова стал единым, теперь я увидела улицу, маленький автобус и ораву людей, которые его штурмовали. «Хорош, отошли!» – заорал водитель. «Местов нет! Вы чё, опупели? Ща другая маршрутка подойдёт!» «Он врет?» – завизжала какая-то женщина. «На перекрёстке авария, движение встало. Если на этой не уедем, до метро придётся пехом переть». «Эй, поднажми, все влезем!» – завопили из толпы. «Отвалите!» кричал водитель. «Нельзя ехать стоя!» «На колени друг другу сядем!» ответил кто-то. «Уроды!» выругался парень за рулем и уехал. В ту же секунду раздался визг. «Убили!» Изображение на экране затряслось. Наверное, корреспондент побежал к месту происшествия. Картинка на экране сменилась. Появилось развернутое удостоверение и раздался голос журналиста. На остановке умерла Антонина Колыванова, секретарь издательства «Страус». Всегда рад сообщить телезрителям интересную новость. Видео закончилось. Я связалась с Ксюшей и подсоединила Степана в качестве слушателя к разговору. «Ужас, да?» — сказала это. Федор и Виктор Михайлович были шокированы. Полиция сочла инцидент несчастным случаем. Наши боссы не поверили, наняли детективов. Я с ними в ВКонтакте находилась. Сыщики скинули мне это видео, объяснили, Мы разложили все по кадрам, удостоверились. Антонина пыталась сесть в автобус, ее отталкивали. Маршрутка уехала, иванова упала. Никто ее не толкал, она просто свалилась. На вскрытии обнаружили, у нее оторвался тромб. Смерть наступила почти мгновенно. Нам жаль вашу сотрудницу, но в ее кончине нет ничего криминального. Когда это случилось? Осведомилась я. Ксюша назвала дату, и тут кто-то закричал. «Королеву видели? Ее Вадим ищет!» «Ой, прости, совещание начинается. Позвони вечером после 11 быстро произнесла подруга и отсоединилась. «Стёпа, ты всё слышал?» «Антонина погибла через неделю после того, как у Ирины побывала Ольга Сергеевна Николаева», подчеркнула я. Степан кашлянул. Тромб мог оторваться в любой момент. Посадка на маршрутку проходила нервно. Антонина лезла вперёд, её отталкивали. Возможно, это просто совпадение». Смерть Колывановой никак не связана со встречей директора фонда с благотворительницей, а, может, и наоборот. Колыванова в детстве дружила с Настей и Ириной. Эдуард ухаживал за кем-нибудь из этих девушек. «Титова и Анастасия росли как сестры. Тоня с ними везде ходила», — напомнила я. «Давняя дружба. Тихо сдулась после того, как Настя стала богатой женщиной. В Ирине взыграла зависть, у нее хватило мужества признать это. Она поняла, что справиться с чужным чувством не может, и решила дистанцироваться. Про Тоню и Ира мне ничего сейчас не говорила. Эдуард в школе с мальчишками время проводил, с девчонками не гулял. «Ты их хорошо знала?» — спросил муж. «Настю, Иру, Тоню и Эдика?» — уточнила я. «Часто классы бывают разделены на группы. Хорошо, если они откровенно не враждуют. У нас соблюдалась толерантность». Рябов мне никогда не нравился, он постоянно глупо подшучивал надо мной. Ирина и Тоня дружили с Настей. Со мной они здоровались, могли позвать погулять. Но я понимала, расположение ко мне вызвано желанием получить помощь на контрольной. У меня весь класс списывал домашние задания и просил решения задач на проверочных работах. Твоя жена всегда хорошо училась. Если коротко ответить на твой вопрос, я знала о девочках лишь то, что они все богаче меня, что Ира может получить по русскому в понедельник пятёрку, а во вторник двойку. Тоня прекрасный математику, не великолепная память, она всегда побеждала на разных конкурсах, пела, танцевала, рисовала, получала высокие отметки и в придачу была красивой. Про Настю ничего, кроме как среднячок сказать не могу. Тихая, если не сказать забитая, молчаливая, скромная. Никакими талантами не блистала. Троечница. Когда я узнала, что Тихонова вскоре после школы вышла замуж, то совсем не удивилась. и Насте должна была получиться верная жена. После получения аттестата я с ними не виделась. То, что Колыванова работала в издательстве, выяснилось сегодня. Может, я бы и узнала ее при встрече. Хотя навряд ли. Многие женщины с годами здорово меняются. Цвет волос иной, чем в детстве. Косы отрезали. Похудели, потолстели. Но мы с Антониной не пересекались. Да. «Страус» входит в холдинг «Элефант». «Но мои книги выпускает основное издательство». А Тоня служила в «Страусе». Оно находится в другом здании. «Рябов сказал тебе, что с Ириной после общения с Николаевой произошли какие-то странные события. О чём речь?» — спросил муж. Я опустилась в объяснение. После того, как она встретилась с Ольгой Сергеевной и узнала в ней Настю, в жизни Иры стартовали неприятности». Началось все с небольшой бандероли, которую прислали в фонд, которым руководит Ира. На пакете была надпись «Лично директору, просьба другим не вскрывать». Но Катя, секретарша Иры, не обращает внимания на подобные указания. Девушка всегда проверяет любую корреспонденцию, которая адресована начальнице. Более того, слова «Только для Ирины Алексеевны» всегда вызывают у помощницы настороженность. Екатерина не хочет, чтобы директора отравили, прислали ей какую-нибудь заразу или шокирующую фотографию, да и сама не желает все это получить. Поэтому Катя надела противогаз, натянула на руки резиновые перчатки, развернула бумагу, открыла коробку и в секретаршу ударила петарды. Кому-то применение противогаза покажется смешным и глупым, но он спас лицо Кати. Найти отправителя не удалось. На посылке указали существующую улицу, дом. Но квартиры 212 в нём не оказалось. Отправитель ООО «Свежесть навсегда». На почте такая бандероль удивление не вызовет. Но фирма «Свежесть навсегда» тоже фикция. «Так», — протянул Степан. Через неделю примерно Ирина поехала к крупной благотворительнице в больницу. Та сломала ногу, лежала на вытяжке. Титова привезла букет, конфеты, навестила даму, двинулась домой и на платформе метро в тот момент, когда из тоннеля вырвался поезд, ее кто-то сильно толкнул. «Ух ты!» — пробормотал Степан. К счастью, Ирина не упала на рельсы. Ее удержал мужчина, который видел, что она потеряла равновесие. «У Титовой нет машины?» — удивился Степан. «Я сказала, есть. Она на иномарке приехала в клинику. Догадываешься, что медучреждение одно из самых дорогих в России, и парковка при нем есть». Но Ирину на стоянку не пустили. Оказалось, что та предназначена только для тех, кому больной заказывает пропуск на машиноместо. Титовой пришлось бросить колеса на улице. Когда она вернулась, все четыре покрышки были проколоты. «Чем больше шишек, тем толще белки», — протянул Степан. «Петарда службы безопасности фонда не удивила», — продолжила я. «Да и саму Ирину тоже. К сожалению, благотворительная организация не может помочь всем» кое сразу отказывают, потому что находят в документах неточность. Или человеку предлагают бесплатное лечение в России, готовы хоть сейчас уложить его в больницу, а он упирается. Нет, хочу оперироваться только в Германии. Немецкие врачи гениальные а наши все косорукие. В этом случае фонд материальную помощь не оказывает. Он протягивает руку помощи тем, кто находится в безвыходном положении. Тяжелым инвалидам, которые на свою пенсию не могут купить новую квартиру на первом этаже, чтобы выезжать на улицу на коляске приобретает специальные матрасы и памперсы для тех, кто вынужден лежать, обеспечивает их продуктами, ну и так далее. И денег на руки просителям не дают, им предоставляют все необходимое. А тот, кто требует немалой суммы, слышит, «Мы можем купить нужное, но деньги вам на карточку не переведем». И приходит в ярость. Сотрудники фонда сталкиваются с агрессией, слышат угрозы в свой адрес. Петарда, конечно, из ряда вон выходящий случай. Она возмутила коллектив. Ирина решила, что посылку отправил кто-то из тех, кому отказались дать энную сумму наличными. Служба безопасности благотворительного фонда занялась поисками хулигана, но... «Можешь не объяснять», — остановил меня муж. «Зная, кто там работает, они никого не нашли». «Проколотые колеса тоже не вызвали у Иры радость», — продолжала я. Но она подумала, что ее новая машина вызвала приступ зависти у кого-то, попросила помощницу остаться в автомобиле, дождаться эвакуатора, отправить машину в сервис. И поспешила на метро. Решила, что в подземке быстрее, куда надо, доберется. Да и не любит сетово такси. За рулем часто сидят иногородние, плохо знающие Москву. Ирина не уверена в их водительском мастерстве. Случай в метро Титову напугал, но ей опять в голову не пришло, что кто-то решил ее убить. Люди на платформе толкаются, многие ведут себя так, словно их жизнь зависит от того, влезут они в вагон или нет.